Водолечебница доктора Мозель-Вейзера работала и на Новый год, так же, как в обыкновенные дни. И только на Швейцарии Андрея Хрисантовича был мундир с новыми галунами. Блестели как-то особенно сапоги, и всех приходивших он поздравлял с Новым годом, с новым счастьем. Было утро. Андрей Хрисантович стоял у дверей и читал газету. Ровно в 10 часов вошел генерал. Знакомый, один из обычных посетителей, а вслед за ним почтальон. Андрей Хрисантович снял с генерала Шеннеля и сказал, «С Новым годом! С новым счастьем, ваше превосходительство!» «Спасибо, любезнейший! И тебя также!» И, идя вверх по лестнице, генерал хивнул на дверь и спросил. Он каждый день спрашивал и всякий раз забывал. «А в этой комнате что?» «Кабинет для массажа, ваше превосходительство!» Когда шаги генерала затихли, Андрей Хрисантович осмотрел полученную почту и нашел одно письмо на свое имя. Он распечатал, прочел несколько строк. Потом, не спеша, глядя в газету, пошел к себе в свою комнату, которая была тут же внизу, в конце коридора. Жена его, Ефимия, сидела на кровати и кормила ребенка. Другой ребенок, самый старший, стоял возле, положив кудрявую голову ей на колени. Третий спал на кровати. Войдя в свою комнату, Андрей подал мне письмо и сказал, «Должно из деревни». Затем он вышел, не отрывая глаз от газеты и остановился в коридоре недалеко от своей двери. Ему было слышно, как Ефимия дрожащим голосом прочла первые строки. Прочла и уж больше не могла. Для нее было довольно и этих строк. Она залилась слезами и, обнимая своего старшенького, целуя его, стала говорить. И нельзя было понять, плачет она или смеется. «Это от бабушки, от дедушки», — говорила она, — «из деревни, царица небесная, святители угодники». Там теперь снегу навалило под крыши, деревья белые-белые, ребятки на махоньких саночках, и дедушка лысенький на печке, и собачка желтенькая, голубчики мои родные. Андрей Хрисанфыч, слушая это, вспомнил, что раза три или четыре жена давала ему письма, просила послать в деревню, но мешали какие-то важные дела, он не послал, и письма где-то завалялись. «А в поле зайчики бегают», — причитывала Ефимия, обливаясь слезами, целуя своего мальчика. «Дедушка тихий, добрый, бабушка тоже добрая, жалостливая. В деревне душевно живут, Бога боятся. И церковочка в селе, мужички на клиросе поют. Унесла бы нас отсюда царица небесная заступница матушка». Андрей Хрисандович вернулся к себе в комнатку, чтобы покурить, пока кто не пришел, и Ефимия вдруг замолчала. Притихла и вытерла глаза, и только губы у нее дрожали. Она его очень боялась. Ах, как боялась! Трепетала, приходила в ужас от его шагов, от его взгляда, не смела сказать при нем ни единого слова. Андрей Хрисантович закурил, но как раз в это время наверху позвонили. Он потушил папиросу и, сделав очень серьезное лицо, побежал к своей парадной двери. Сверху спускался генерал, розовый, свежий от ванны. «А в этой комнате что?» – спросил он, указывая на дверь. Андрей Хрисантович вытянулся руки по швам и произнес громко «Душ Шарко, ваше превосходительство!»